Самому ему, Семёну, высокомерье князе Курбского не по душе. А Осип Шемётков тот открытый был за солтыка и от себя ещё добавлял много. Было бы пригоже, говорил, набрать из избранных детей боярских и дворян новых войска в доспехах единообразных и с ручницами и давать всем воинникам государьего жалование. а не поместье для прокорма. Может, на польях, где земля добрая, поместье и прокормит, а в лесных местах с худой землей как? Вологодские да устюжские дети боярские с хлеба на квас перебиваются, мужиков-страдников по пальцам считают, как с такого поместья служить? Длинные были разговоры, много значительные. Созвучные мыслям Ивана Салтыка. Вот бы дьяка Федора курица на суда. Послушать, подсказать. Будет о чем рассказать на Федоровой братчине, Когда в Москву возвратится. Но когда это только будет возвращение-то? В обычный свой срок на Мартына Лиссагона, 14 апреля, когда лисицы из зимних нор Перебегают в Новые, Стройнала с река Вологда ледяными полями, белым крошевым, ширившимися полосами мутной воды. На марка птичника 25 апреля в канон прилёта певчих стай отплыла от Вологды судовая рать воеводы Ивана Иванча Сылтыкатравина, и сына боярского Осипа Шмёткова, два лёгких насада с стефиками на палубе. и полтора десятка ужкуев, на каждом ужкуе по тридцать соттников. Отгудели и смолкли колокола вологодских церквей. Скрылся за поворотом реки Великий Бор, и потянулись по сторонам низкорослые зубчатые ельники, осиновые голые рощицы, островки кустов в бурунах быстрой полы воды широко выплеснуло с река Вологда на низкие берега. А когда судовой караван выплыл в Сухону, Ни на сажа не приходилось считать водную ширь. Наверсты. Щедро в ту весну напитало водой Кубинское озеро, реку Сухону. Щедро. Весеннее половодье раздоли для кормщиков. Утонули в глубине мели и перекаты, Везде привольная судовая дорога. Шли на веслах. Из редко поднимали прямоугольные серые паруса. Кормщики тропили гребцов до устья великого по более 400 верст, а срок у напуть воиводы положил одну неделю. Тот заторопился. Сама река помогала, несла по течению. Желчала вода, разбегались из-под острых носов кораблей треугольники волн и таили на речной ширине, не доплеснув до далёких берегов. К вечеру третьего путевого дня дошли до Тотьмы, небольшого городка с соляными варницами и посадом. Переночевали в избах в тепле, а на утро снова в путь. Правый берег суха ны начал подниматься, но по левому борту по-прежнему тянулись залитые водой луга и пашни, и только редкие деревеньки, где просматривались над водной гладью, омываемые со всех сторон. Ещё ниже Высокие обрывы подступили к реке с двух сторон, и сухона понеслась в пении и грохоте, а после теснины ещё долго волновалась, раскачиваясь туда. Кормщик Пётр Сий день сам взял кормовое весло и ужку и бежали в струе переднего насада, не отклоняясь в стороны. Но так было только в теснинах. А всё ное время кормщик стоял на палубе возле салтаика, безразлично поглядывая на проплывающие берега. И священник Арсений, и Фёдор Брех, и его доосипа Шемётков, и пищальник Лёвка обрядин были здесь, на переднем носаде. Целохранитель Оксай присел на корточки, прислонился к борту бритвой головой, неразлучною свою сабельку в сторонку отложив. Видел, что все свои доброжелатели господина Ивана Ивановича. Ощущение духовной общности с окружавшими его людьми не покидало Салтыка, согревало, вытесняя из головы тревожные мысли о предстоящей встрече с князем Курбским.